Глава 59 К тому времени, как Терла и я вместе с гвардейцами покинули дом на Слоттер-стрит, было уже почти пять часов. Прохожие украдкой поглядывали на нас, а в окнах соседних зданий мелькали любопытные лица. Никто не осмеливался спросить, зачем мы приходили в резиденцию фэн-шоу. Терла повел своих людей обратно в казармы уайт -Холла. Мне не было никакого смысла его сопровождать. Лорд Арлингтон еще не вернулся из Дувра, поэтому я медленно побрел назад псовой, в инфирмаре Клоус. Сэм и Маргарет уже ждали меня, ведь утром, отправляясь в Уайт-Холл, я распорядился, чтобы мой багаж отвезли домой. Как бы я хотел, чтобы мой путь лежал не туда, а на Генриетта-стрит. И все же, возвратившись в родные пинаты я испытал облегчение, хотя отсутствие Стивена поразило меня с новой силой. «Госпожа Хэксби уже на Генриетто стрит-хозяин?» — уточнила Маргарет. «Да. Мы с ней вместе ехали из Дувра. До Лондона добрались так поздно, что мне пришлось ночевать в доме под знаком розы». Я бы предпочел умолчать об этом обстоятельстве. Но Маргарет в любом случае скоро узнает о нем от Фипса или Джоша. Стоило мне поделиться этой новостью, и у Уизердины тут же навострили уши. Я попытался отвлечь их внимание. Госпожа хексби недовольна своей служанкой. Если не ошибаюсь, ее зовут Жейн. Квартира не проветрена, повсюду раскидано шитье. К тому же эта девица оставила окно открытым, а ведь шел дождь. В ведре ни единого уголька камин растопить нечем. Госпожа Хэксби была очень разочарована. Я устремил на Маргарет суровый взгляд. Вы обе ведь, кажется, обещали присматривать за квартирой, пока хозяйка в отъезде. Моя тактика сработала, и Маргарет разразилась гневной речью в адрес служанки, с не меньшим пылом оправдывая собственное поведение. Затем я отослал ее на кухню готовить ужина Сэм задержался. «В чем дело?» — спросил я. Мой слуга прокашлялся. «Я... насчет Стивена, сэр». Он будто резко ткнул меня в живот своим костылем. «Что значит насчет Стивена?» «Мы с Маргарет... мы не знаем, где его могила». «Да, я тоже не знаю». Похоронами занимались другие люди. Что, если после осмотра коронера тело Стивена бросили в общую могилу для нищих и жертв чумы? Что сделано, то сделано. Я встретился с самым взглядом. Мне очень жаль. Хозяин, можно нам повесить в церкви памятную дощечку с его именем? Совсем маленькую. Кое-какие деньги у нас есть. Мы с Маргарет понемногу откладывали. Каменщику мы заплатим, вы только с ним договоритесь. Запнувшись, Сэмс сглотнул ком в горле. Не ради меня, хозяин. Ради Маргарет. Я опустился в кресло. Стыд захлестнул меня обжигающей горячей волной. Превосходная идея, — наконец произнес я. Мы все устроим вместе. Я наведу справки. Сэм склонил голову в подобие поклона и, стуча своей деревяшкой по полу, вышел из комнаты без единого слова благодарности и без моего разрешения. Он постарался закрыть дверь как можно тише. После ужина я просидел в гостиной почти до полуночи, пытаясь привести мысли в порядок, прежде чем возьмусь за отчет для его светлости. Аптекарь Скок Лейн и его востроглазая жена поведали мне, что Ван Рибик купил у них мышьяк и сразу же отдал его Ханне, в то время служивший у Эбботов на Флит-стрит. Госпожа Трамбл сделала запись о покупке в своей приходно-расходной книге. Понедельник, 21 февраля. 23 февраля я повстречал на стренде пьяного вдрызг Эббота, а через два дня после того он был уже мертв. Ван Рибика отличал фанатичный патриотизм. С англичанами у него были свои счеты. К тому же он лично знал великого пенсионария Яна Де Вита. О неприязни этого человека к Англии общеизвестно. Когда сестра Ван Рибика разочаровалась в Эбботе, не в последнюю очередь из-за его страсти к азартным играм, чуть не пустивший семейство по миру голландец ловко воспользовался ситуацией эбот был приближен к лорду Арлингтону, а растущие долги сделали его легкой добычей для шантажиста. Благодаря эботу Ван ребик раздобыл сведения о договоре с Францией, узнав в том числе, что обсуждается некий тайный пункт. Но вот о его содержании Ван Рибику оставалось только гадать. Коварному голландцу помогали сестра, Алинк и даже старик Фэншоу, у которого на то были свои причины. Но никто из них не знал, что замышляет Ван Рибик. Другие, такие как Джонсон и из «Синего куста», стали орудиями шпиона ради денежного вознаграждения. Ван Рибику удавалось так долго избегать разоблачения, потому что он действовал независимо от голландских осведомителей в Англии. Но Эбботт не выдержал и стал грозиться, что придет карлингтону с повинной. Ван Рибик подкупил служанку Ханну, велев той отравить хозяина и передал ей больше, чем достаточно яда, чтобы клерк замолчал навсегда. Когда Джонсон под нажимом рассказал мне все, что знал, Ван Рибик с Конноли отвезли его на Слоттер-стрит и показали ему льва. Скорее всего, они даже открыли вольеры и ненадолго втолкнули туда Джонсона. Вот почему на полу остался бордовый платок, который потом заметила Мария Фэншоу. Может быть, они просто хотели запугать Джонсона, чтобы тот был нем, как рыба. Но в результате бедняга умер от страха. Сообщникам нужно было как-то избавиться от тела. Под покровом ночи они ненадолго оставили труп на жертвенном камне и ушли. Затем погрузили его в карету или повозку, отвезли в заброшенный сад в Остин Фраерс и там закопали. Остин Фраерс. Именно там Ван Рябик убил Стивена, чтобы избавиться от свидетеля и скрыться незамеченным. Но какую роль в этой истории сыграла Кэт? Я по-прежнему понятия не имел, что Ван Рибику было нужно от нее, а ей от него. Пожалуй, оно и к лучшему. Однако голландец либо каким-то образом выяснил, либо догадался, что для своей переписки с мадам король использовал госпожу хексби в качестве курьера. Благодаря Джей Нэш, Ван Рябик подстерег Кэтрин и ее сопровождающих в Дувре и попытался обыскать багаж. Кэт не знала, что разбойником на постоялом дворе был он. Ей это даже и в голову не приходило. Наверное, по всей видимости. Или же ей было об этом известно? Может быть, Кэт его подозревала? Тут мне ясно вспомнились слова, с которыми я свысока обратился к Джонсону. Сравните два варианта. Один лишь только возможен, а вероятность второго очень большая. Да что там практически стопроцентная. Подумайте, сэр, что на вашем месте выбрали бы месье де Ферма и месье Паскаль? А судомойка Ханна? чего она умерла? От холеры или дизентерии? А что, если по дьявольской иронией судьбы девушка перемешала мышьяк с сахаром и по ошибке съела его сама? Это, конечно же, возможно, ведь после отравления Эба Таухана еще оставался порошок. Даже вели я провести вскрытие, правды нам никогда не узнать, ведь мышьяк не оставляет следов. Но в любом случае служанку погубила либо болезнь, либо случайная оплошность. Оба эти объяснения простые и наиболее очевидные ответы, чаще всего самые верные. Огонь погас, в комнате стало холодно. Я гнал от себя мысли о другой возможной версии. Судомойку отравил мышьяком тот, кто так и остался безнаказанным. Но кто? Кому на Слоттер-стрит было известно, где спрятан яд? У кого были причины расправиться со служанкой? «Кто показал мне тайник Ханны?» Девочка с милым личиком и широко расставленными карими глазами. Мария Фаншоу. В полночке от все еще сидела за работой в своей гостиной в доме под знаком розы. У нее устали глаза. Она уже несколько часов изучала чертежи, отчеты с мест строительства и счета. Огонь горел ярко, комната была приведена в порядок. Глупенькая Джейн Эш, боясь лишиться места, с энтузиазмом трудилась в поте лица весь день и теперь тихонько сопела у себя в коморке на высохшем тюфике. Джейн проветрила хозяйскую спальню, повесила на место портьеры и сменила постельное белье. Наверху в чертежном бюро тоже царил порядок. Все было готово к предстоящей рабочей неделе. Во второй половине дня Кэт провела подробное совещание с бренноном В ее отсутствии он хорошо потрудился над проектом на Фенчорч-стрит. И Кэтрин осталась довольна результатами. Она рассказала своему помощнику о поместье, которое мадам желает построить в Сен-Клу, и Бреннану хватило благоразумия не высказывать никаких возражений. Кэт была рада вернуться на Генриэто-стрит. Конечно, у них туго с деньгами, но когда с ними бывает, легко. Вполне вероятно, что пройдет несколько месяцев, прежде чем госпожа хексби получит обещанные принцессой 100 фунтов, если она их вообще дождется. Но Кэт не желала беспокоиться сейчас из-за финансовых трудностей. На собственном опыте она убедилась, как важно направлять свои мысли в нужное русло, иначе страхи совсем тебя одолеют аван Ванри тоже старалась не вспоминать. О том, кем он для нее был, кем мог стать и как умер. Всю ночь яснилось его мертвое тело. Но Кэт отчаянно надеялась, что голландец останется в прошлом, вместе с другими неприятными вещами, которые она всячески пыталась забыть. «Лучше выбросить эти мысли из головы», — слух произнесла она, глядя на огонь. «Незачем ворошить прошлое». Но о ночи, проведенной с Марвудом, Кэтрин все же думала. Утром она была с ним чересчур сурова. В чем теперь раскаивалась? Нет, о своем отказе она не жалела. Однако нужно было смягчить удар. Отодвинув сторону счета Кэт взяла чистый лист бумаги обмакнула перо в чернильницу. Дом под знаком Розы, воскресенье. Сэр, пишу вам по двум причинам. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы сопровождали меня во время путешествия в Лондон. Во-вторых, когда мы с вами в прошлый раз ходили в театр, я, увы, отзывалась о драматическом искусстве в самых уничижительных выражениях. В тот вечер у меня ужасно болела голова. Полагаю, я судила о комедии господина Эттриджа слишком предвзято. Может быть, предпримем еще одну попытку и посмотрим какой-нибудь другой спектакль? когда кэтрин перечитала написанное ей показалось что извинений в письме слишком много будто ей отче то стыдно и она стремится искупить свою вину но кэт хотелось увидеться с марвудом если ван рябик прошлое то он настоящее в эти несколько месяцев их отношения складывались непросто и продолжать дуться друг на друга Просто глупо. А то, что произошло между ними в ее спальне, ни в коем случае не должно повториться. Однако от воспоминания об этой ночи по телу Кэт разлилась приятная нега.